Санхама отбивался и кричал, но его заставили проглотить не меньше пяти связок. Упав на пол, Санхама задрыгал ногами и затих. Император испугался, что тот умер, и велел обливать его льяной водой. Но когда уже стало казаться, что Санхаму ничто не вернет к жизни, тот вдруг поднял с пола голову и закричал. «Следующие несколько минут...»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 С давних времен пекинезы живут в императорском дворце. Этой собаки, свойственно отгонять злых духов. Считается также, что когда Лао Цзи ушел в западные страны и стал там Буддой, он поручил пекинезу охранять свое учение. Маг Санхама, конечно, не был в прошлой жизни императором. По всей видимости, он был пекинезом. Оттого владеет магической силой,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 Музыка санхамы слышна очень далеко, а ее действием мгновенно. Император обвел глазами пиршественный зал. Все лежали в прежних позах, только куртизанка Женьджао, которой надоело мерзнуть на холодных плитах, встала с пола и теперь говорила о чем-то с благородным мужем Женьци. Тот задержался у стола, чтобы запихнуть в свой мешок блюда петушиных гребешков, сваренных в вине. Судя по их лицам, на уме у них были веселые шутки и всякие непристойности. Но императору на миг почудилось, что зао залит кровью, и лежат в нем мертвые, иссеченные тела. Женьцы, позвал император. — Нам нужен твой совет. Женцы от неожиданности уронил блюдо на пол. Ты уже помог нам однажды обуздать сумасшедшего колдуна Санхэму. Но сейчас он вновь угрожает Поднебесной. Говорят, он изобрел музыку разрушений и гибели и движется сейчас к столице во главе гунских войск. — Ты только что говорил, что знаешь...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 По своей природе они неразрушимы, потому что в сущности в них нечего разрушать. Они и бесформенны и не слышны. Но в грубом мире людей им соответствуют звуки. Это соответствие может быть утрачено, если страна теряет дао путь Когда в древности возникла нужна упорядочить музыку, император лично шел к духу полярной звезды, чтобы обновить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 «Немедленно изготовить нам экипаж для отбытия к духу полярной звезды. Тебя снабдят всем необходимым».